Глава 38. к о л л а ж и и борды. к о л л а ж и и борды – один из приемов достаточно наглядной подачи материала, не т р е б у ю щ и й большого количества навыков. Суть метода – наклеивание на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от нее по фактуре и цвету. Создавать к о л л а ж можно как на компьютере, пользуясь графическим редактором от простейшего Paint до Photoshop, так и вручную при помощи ножниц, бумаги и большого количества каталогов и журналов. В обоих случаях картинки с нужными предметами мебели и образцами материалов вырезаются и наклеиваются на лист основу. Собственно, борт в переводе с английского «доска» — это частный случай коллажа, когда о с н о в а является не бумага или картон, а лист фанеры или деревянный щит. Прикрепляются на него не фотографии материалов, а реальные кусочки ткани, паркета, карнизов и молдингов, а также образцы краски, фотографии мебели и светильников. Чтобы научиться создавать коллажи, вам вообще не нужно никаких серьезных навыков. Даже владение графическим редактором нужно лишь на самом примитивном уровне. Более того, сейчас уже есть программы, которые, по сути, делают коллаж за вас. Вам нужно только выбрать картинки для комбинации. Также появилась масса подобных приложений для мобильных телефонов. Существенным плюсом этого способа подачи визуальной информации является высокая скорость. Коллаж при сноровке можно собрать минут за 30. В худшем случае он займет у вас пару часов. Столько времени я тратила на свои первые коллажи. Найти картинки для коллажа обычно проще простого, если вы владеете навыком работы с интернетом. Поисковики предлагают массу инструментов для того, чтобы найти подходящее изображение. Вы можете задать название объекта и его стилистические особенности в поисковой строке, а цвет и тип графики указать в меню браузера. Поисковые запросы лучше формулировать как по-русски, так и по-английски. Все же в мировой сети информации значительно больше, чем в Рунете. Есть у этого метода и серьезные минусы. Для работы с коллажами желательно хорошо знать рынок отделочных материалов, мебели, светильников, чтобы не предложить клиенту изображение чего-то заведомо астрономически дорогого или эксклюзивного. Всегда следует держать в голове вопрос, если клиент утвердит этот коллаж с точностью до деталей, где я буду искать все эти предметы и материалы? Кроме того, могут быть проблемы с цветопередачей. Да, вы можете на коллаже подредактировать цвет обоев или ткани. Стоит подумать, как вы потом найдете его в реальности. И даже если вы взяли картинку с сайта производителя, на практике цвет может существенно отличаться от того, что вы видите на мониторе. Впрочем, проблема соответствия проекта интерьера и его реального воплощения характерна для всего процесса дизайна интерьера, не только для коллажей. В этом смысле борды часто избавляют дизайнера от такой головной боли, ведь вы используете только реальные образцы материалов. Однако обычно достать эти образцы не так уж просто, особенно начинающему дизайнеру без связи с производителями и поставщиками. Ну ладно, кусочек понравившейся ткани можно купить. Обрезки паркета у поставщика могут быть на складе. А вот плитку или натуральный камень для борда найти будет значительно сложнее. Желательно заблаговременно запасаться образцами, чтобы впоследствии можно было их использовать, а это значит, нужно пространство для их хранения. Да и сами борды занимают место. Кроме того, и борды, и коллажи дают большинству клиентов лишь весьма смутное представление о будущем интерьере. Да, иногда встречаются люди, обладающие достаточным пространственным мышлением, чтобы представить по плану и коллажу, как все это будет выглядеть в реальности. И бывают люди, которые просто доверяют профессионализму дизайнера, но обычно в том случае, когда это не первый их совместный проект или когда у дизайнера внушительное портфолио и опыт работы. Поэтому я все же не рекомендую рассматривать коллажи и борды как основной способ подачи визуальной информации во всех проектах. Хотя они могут быть незаменимы в качестве инструмента для промежуточного согласования с заказчиком подбора материалов и элементов интерьера с последующим воплощением их на визуализации.